но теперь успокаивало то, что отец наверняка все отснимет, и она позже полностью увидит праздник на кассете. Алексей и Герман о чем-то тихо переговаривались. Лена кожей ощущала присутствие любимого, и только боязнь выдать себя не позволяла ей постоянно оглядываться в его сторону. Наталья молчала. Провожая взглядом каждую убегающую пару, она угрюмо грызла травинку. Лена попробовала начать разговор, но девушка отвечала односложно, с явной неохотой, и Лена прекратила проявлять инициативу. Смутно она догадывалась, что Наталья неспроста ее игнорирует, но в данный момент ее это совсем не волновало. Выкрикнули Ковалева и его. Алексей легко поднялся с земли, еще раз пожал руку Герману, к Лене не подошел, но слегка приподнял сжатую в кулак руку, едва заметно кивнул. Пристально наблюдая за ждущей команды парой, Лена заметила, как напряглось лицо Алексея, подобрались мускулы. Казалось, он позабыл обо всем на свете и настроился лишь на одну волну, во что бы то ни стало одержать победу. «Да, Лена, противник у нас серьезный». Герман тоже оценил его настрой. «Попотеть придется». Одна надежда, что он где-то на трассе споткнется. «Без тренировки трудновато». Судья сделал отмашку флажком «Пошли». Лена увидела, как Алексей стремительным броском преодолел крутой каменистый подъем, сильным рывком потянул Наталью за собой. Красная майка мелькнула по склону, и они скрылись в лесу. Лена достала из кармана эластичный бинт, обмотала колени. Теперь им не грозило быть ободранными а камней и валежник. Через четверть часа уже им пришлось преодолевать первый подъем. Лена обошлась без помощи, но Герман сбил дыхание, и девушка на несколько секунд сбавила темп. Далеко внизу, у самого подножия горы, мелькнул красный флажок Наташина Майка. Лена показала Герману. «Вон они где идут. Сейчас мы немного срежем по склону и, вполне возможно, нагоним их». Они, словно дикие козы, помчались вниз через завалы камней и заросли карликовой березы. Герман догнал ее. «Лен...» А это честно, так срезать путь? В том-то и дело Лена остановилась на мгновение. Проследила за маленьким красным пятном. Они должны все сделать, чтобы оторваться от нас. Но раз не успели, значит, будут служить нам путеводной красной звездой. Наше дело — отыскать все контрольные пункты, набрать как можно меньше штрафных очков. А уж как мы пройдем трассу, на четвереньках проползем или на крыльях пролетим, наше личное дело». Пятно мелькнуло на россыпи огромных валунов, и они продолжали преследование. Герман шел тяжеловато, но не отставал. В конце концов он взмолился. — Лена, пустите меня вперед. Я же не балонка, чтобы вести меня на поводке. Вперед я вас не пропущу, трассу я лучше знаю, а вот почему бы вам рядом не бежать? Виктор Петрович Цыганков потрудился на славу, проложив трассу по таким труднопроходимым местам. Что Лена только диву давалась? Как он со своей комплекцией преодолел многочисленные ручьи, горы валежника и, грозящее то и дело, поплыть под ногами каменистые осыпи? У Германа раскраснелось лицо, мощный торс обильно покрылся потом, но она сама чувствовала себя легко и бодро. Особенно пришлось попотеть с последним контрольным пунктом, на котором им предстояло стрелять по мишеням. И если бы не зоркий глаз Германа, заметивший тонкую струйку дыма, на их счастье судья закурил в тот момент, они пропустили бы его, а значит, потеряли бы все шансы на победу. Здесь им удалось увидеть спины соперников. По повороту головы Лена поняла, что их тоже заметили. Подхватив Наталью за руку, Алексей буквально удвоил скорость, и они исчезли из виду. Старшина из поселкового отделения милиции удивленно крутил мишени. Наталья стреляла слабо, большинство пуль ушло в молоко, но Алексей все положил в десятку, набрав максимальное количество очков. Да, старшина озадаченно поскреб в затылке, с таким директором нужно держать глаз в остро. Лена и Герман тоже стреляли неплохо, но рекорд Алексея все-таки повторить не удалось. «И где же вы так научились стрелять, Лена?» — спросил Мухин, когда после стрельбы они устроили минутную передышку. «А у меня бабушка-снайпер. Всю войну прошла, множество орденов и медалей имеет. Представляли ее герою, но она какому-то генералу по морде въехала».